Большая перемена. Олег Тимофеевич, я Лена Котова, Институт Востоковедения, ваш избиратель. Хочу помогать вашей избирательной кампании. В марте 89 Лена Котова пришла в Институт мировой социалистической системы, напоминавший революционный муравейник, и решительно прошла в кабинет академика Олега Богомолова, который баллотировался в депутаты Верховного Совета СССР. Через месяц она стала вторым лицом в штабе Богомолова, ее стали приглашать на заседание формировавшегося штаба оппозиции Гаврил Попов, Юрий Афанасьев, Галина Старовойтова из Ленинграда, Бурбулес и Музыканский, доверенные лица Ельцина, председатель общества «Мемориал» Лева Пономарев. После их избрания депутатами Лена Котова стала ответственным секретарем межрегиональной группы. Ночами она просиживала в доме ученых с такими же энтузиастами, жаждавшими превращения России в либеральную демократию. Они писали программы, листовки, составляли какие-то списки и готовились к республиканским и местным выборам. Движение «Демократическая Россия» уверенно шло к захвату законодательной власти, выводя по воскресеньям каждый месяц на Манежную площадь до миллиона человек, требовавших отмены шестой статьи Конституции о руководящей роли КПСС в обществе. Виктор Степанович Котов уже совершенно с больными ногами, сказывался приобретенный еще во время войны эндертериит, усугубленный десятилетием алкоголизма, вместе с Натальей Семеновной ежедневно часами ходил по району, расклеивая листовки в поддержку Ельцина. Лена Котова прошла в депутата Моссовета, победив четырех конкурентов Когда она бралась за что-то, то делала это без оглядки. Ради победы обошла все до единой квартиры в своем округе. Вместе с ней с листовками ходили муж, сын, подруги, приятели по работе. Никто не спрашивал себя, зачем они это делают. Все знали, что другого не дано. На работе Ленину активность одобрять побаивались, но и на прогул смотрели сквозь пальцы и разрешили печатать на институтском полиграфическом оборудовании ее листовки которыми группа поддержки заполняла почтовые ящики квартир округа. В Моссовете Лену выбрали, конечно же, председателем комиссии по экономической политике. Она вошла в президиум, бросила свой авторитет на поддержку Юрия Лужкова, которого Гавриил Попов выдвинул на пост главы правительства. Ее и остальную верхушку дем россии захватившую в Моссовете руководящие посты, называли пособниками «старой власти», Остальные депутаты, никуда не пробившиеся, но всего алкавшие интеллигенты-неудачники, лишенные конструктива, реализма и способные лишь до бороться против. Лена не мыслила категориями диалога с властью, которых не было в лексиконе того времени. Скорее она, как и другие яркие представители Дем россии Вася Шахновский, Олег Орлов, Женя Севастьянов, видела себя в правительстве новой страны, вместе с Явлинским или Чубайсом. Желание дела, причастность к переустройству страны, амбиции молодости. Лужков и Попов, понимающие, что энергию самых авторитетных депутатов стоит поставить на службу исполнительной власти, хотя бы для того, чтобы законодательное не путалась под ногами бесконечными прениями у микрофонов, быстренько пристроили закоперщиков к делу. Шахновского сделали управделами правительства, Савастьянова – главой московского КГБ, а Котову – председателем Москомимущества, поручив ей приватизацию всея Москвы. Борис Николаевич Ельцин, когда Лене доводилось бывать в Кремле, привечал Лену. Ему импонировала ее прямота и напористая хватка. Первый месяц в Москомимуществе был адом. Старая бюрократия сопротивлялась новому начальнику и пришедшей с ней беспомощной неумелой команде помогали только волупляющиеся в те годы из кооперативов будущие капитаны бизнеса ездившие уже с охраной но еще на советских жигулях миш ходорковский и его соратники володя гусинский президент компании мост компьютерщики минотепа еще не банка а не вполне понятной комсомольской финансовой компании силой заняли машинный зал мосском имущества Поставили новую сигнализацию и охраняли к нему подступы с неделю, пока Котовская гвардия обучалась премудростям общения с базой данных недвижимости и предприятий. Мост поставил за свой счет охрану в здании комитета и подарил его руководству три компьютера, в ту пору экзотическую диковинку. Лена едва отметила в сознании, что Виктор, новый муж Тани, помыкавшись по московским театрам, отбыл в Арзамас. Потом вернулся, потом, кажется, отбыл снова — Он постоянно твердил о том, что уедет в Израиль, а Ирка больше всего боялась, что ее глупая дочь поедет следом, поставив крест на своей концертной карьере. алочка с Виктором Котовым активно обсуждали с Иркой Танину судьбу, причины ее развода с Бутлицким, причины неприязни Виктора Александровича Пикайзена к новому зятю, с которым Таня не хотела ни расставаться, ни расписываться. Для Лины же сестра, как и очень много из ее прошлой жизни – Перестало существовать. Водоворот революционной страсти, постоянный надрыв, омут, засасывающий безвозвратно и высасывающий достатка до сил хватало лишь не забывать сына, которого она перевела из своей бывшей школы, пришедшей в упадок, в одну из лучших, у метро «Парк культуры». Девятилетний Чуня ездил теперь в школу самостоятельно, на метро, с пересадкой на Павелецкой, а в остальном... Лена и Коля приходили в отчаяние, открывая дневник сына. Математика двойка и двойка, история три, английский 3, четыре, три, литература два, два, кол-кол и снова чистокол двоек. По вечерам сын сообщал, когда мать спохватывалась, что дневники забрали на проверку и отдадут к выходным. Нередко в тот же вечер дневник находился под диваном, заполненным пестрыми записями. Ваш сын систематически не делает домашнее задание, требуя немедленной явки родителей в школу. Летом уже не в Перну, а в Юрмале они по утрам занимались математикой истории. Гуляя вдоль моря, полтора часа разговаривали только по-английски, за что в Булдуре и Чунечке полагались взбитые сливки, затем шли обратно, говоря по-французски. Юра не был тупым или даже бестолковым, он был просто лентяем, ненавидящим школу, преподавателей и процесс обучения как таковой. Матери в этом он признаться не мог, говорил, что будет стараться. Лена теперь часто ездила за границу, в Варшаву на Международный форум политиков посткоммунистических стран, в Словению на семинар по приватизации, где познакомилась с Джеффри Саксом, Григорием Явлинским, в Прагу, где три дня слонялась по кофейным с Александром Шохиным. В Москве же из ее кабинета не вылезали иностранцы. Журналисты жаждали понимания происходящего, инвесторы пытались застолбить поляны, не понимая, что в зыбком болоте отсутствия институтов собственности и их защиты застолбить ничего невозможно. Политики, общественные деятели, чиновники Международного валютного фонда, Всемирного банка, комиссии европейских сообществ все стремились к диалогу с «Новой Россией». Их российские туры проходили через стандартные вешки – Гайдар, Чубайс, Шохин, Явлинский и Котова. Больше из политиков, демократов, рыночников по-английски толком говорить никто не умел. Лена познакомилась с Биллом Мариотом, Памелой Гарриман и Генри Киссинджером. С руководством инвестиционных банков половины Уолл-стрита, с миллиардером из Вермонта, собиравшимся вместе с бывшим премьером Рыжковым приватизировать оборонку – и с полусумасшедшим английским лордом, задумавшим купить гум. Лорд, то ли двоюрный брат принцессы Дианы, то ли какой еще родственник королевской семьи, часами прокуривал Ленин кабинет дорогими сигарами и рассуждал о сексапильности женщин во власти. Все это было ново, захватывающе, казалось значительным, ведущим к совсем иным отношениям людей в мире. Лена забывала порой про работу, точнее считала разъяснение иностранцам таинств, происходящих в ее стране, неотъемлемой ее частью. Как-то в столовой для руководства к ней подсел интересный мужчина, лет на 10 старше ее, и завел шутливо живой разговор. Привычной манерой поведения Лены было держать дистанцию и общаться сухим тоном с чиновниками из бывших. Мужчина смешил ее анекдотами, а она, не забывая о том, что надо держать спину и хранить на лице аристократическое выражение, отщипывала вилкой крохотные кусочки селедки под шубой, прикладывая губам на крахмаленную салфетку. «Предлагаю перейти на «ты», — мужчина протянул ей ладонь лодочкой. «Володя Евтушенков, председатель комитета по науке и технике. Надеюсь, поработаем вместе. Поработаем, Ленусь. Главное, будь проще, и люди к тебе потянутся».